Самое обычное желание пописать заставило Давида очнуться от странного полуобморочного состояния, в котором он пребывал, блуждая между сном и явью. Слишком одурманенный, чтобы сразу встать, он рассматривал обстановку. Маленький столик на колесиках, кресло, жалюзи на окне, сквозь которые пробивался лунный свет, бросая слабые отблески на металлическое изголовье кровати, слишком высокой, не похожей на обычную. Понемногу к нему стали возвращаться воспоминания о последних часах, предшествующих обмороку. И почти сразу же осознание того, что он не хочет ничего вспоминать, ни о чем знать – не хочет принять очевидную истину, на сей раз представшую ему во всей полноте и ясности. Напротив, хочется укрыться от нее, хотя это было все равно, что отвернуться от прозрачного родника с кристально чистой водой и погрузиться в кипящую хаотическую магму, пытаясь найти там возможное объяснение случившемуся, восстановить события по обрывкам воспоминаний. Комод, катящиеся носилки. Белый халат бородатого доктора, то и дело повторяющего «не бойся, это не больно», когда Давиду делают укол, а потом помещают в какую-то трубу, похожую на ствол гигантской пушки, и ревущую, словно адская машина. И все время этот ужасный шум в голове, сначала слабый и даже мелодичный, как пение сирены, а потом перерастающий в нескончаемый крик боли. Постепенно стали возвращаться и другие детали, хотя и не полностью. Он помнил, как мама гладила его по голове. Помнил человека рядом с ней, Кальбери, их нового знакомого, который ему сразу понравился. Помнил, что Кальбери с мамой вроде бы о чем то спорили. Но о чем? И сколько времени он пролежал здесь, в больничной палате? Это ведь больничная палата? Он попал сюда, потому что хотел потренироваться в вызывании силы. Он пробудил ее в себе, но слишком резко. Да, теперь он все вспомнил, в том числе и мамины предостережения. Значит, он в больнице. Здесь в палате слишком жарко. Хочется пить и писать. Давид перевел взгляд на прикроватный столик. В полусумраке комнаты он разглядел графин с водой и стакан. Он отбросил одеяло, взял графин и налил в стакан воды, едва не задев какой-то странный воронкообразный пластмассовый предмет, стоявший рядом с графином. Похоже, эта штука как раз для того, чтобы писать в нее. А может и нет. Ему не хотелось рисковать. Впрочем, даже если и так, Давид не хотел, чтобы полная ночная посудина оставалась стоять рядом с кроватью, да еще на столе. Как на это посмотрит медсестра? Нет, слишком стыдно. Он спустил босые ноги на пол и удивился, ощутив нагретые плитки. Не зажигая свет, ориентируясь лишь по отблескам лунных лучей, пробивающихся сквозь туман и по слабому свету, проникающему в палату из коридора, сквозь круглое застекленное окошко в двери, похожее на иллюминатор, он направился к туалету. У него по-прежнему было ощущение, что он двигается словно во сне, не идет, а буквально плывет по воздуху. Войдя в тесную кабинку, Давид повернул выключатель. Свет единственной лампочки почти ослепил его, но в то же время немного приободрил. Тогда он и услышал этот странный шум, глухой и нерегулярный, словно где-то рядом раздували кузнечные меха. Выйдя из туалета, он подошел к двери палаты и прислушался. Шум доносился из коридора. Давиду стало любопытно. Он осторожно приоткрыл дверь и высунул голову в коридор, освещенный тусклым синеватым светом. В самом конце он различил фигуру дежурной медсестры, склоненную над столом в окружении стеклянных шкафов. Отсюда казалось, что она сидит в огромном прозрачном кубе. Шум доносился оттуда. Тревожный, беспокоящий, словно рычание хищного зверя. Давид замер в нерешительности, раздумывая, стоит ли выходить из палаты и отправляться в путешествие по незнакомому месту – ночной клинике. Он ничего не мог с собой поделать. Ему не нравился этот шум, и в то же время он его притягивал. Даже не обуваясь, он выскользнул в коридор и осторожно пошел вдоль стены. По мере того, как он приближался к посту дежурной медсестры, шум усиливался все больше, напоминая рычание хищника. Он миновал дверь соседней палаты, потом еще одну, потом еще. «Вот оно! Здесь! Вот за этой дверью!» Он быстро огляделся. Затем, не обращая внимания на тревожное предчувствие, слегка толкнул дверь и заглянул внутрь. В гигантской прозрачной капсуле лежал человек, опутанный гибкими трубками и проводами, словно щупальцами спрута. Они соединяли его с каким-то медицинским аппаратом, который издавал привлекший Давида шум. Кажется, это был аппарат искусственного дыхания. Внезапно Давид почувствовал, как его зрение затуманивается. Охваченный страхом, он спросил себя... Не случится ли однажды так, что из-за моей, как ее назвать, непонятной вещи, живущей в моем мозгу, я тоже окажусь в этом прозрачном саркофаге, который будет поддерживать во мне жизнь или понемногу ее сбирать?» Аппарат с шипением и треском вытолкнул новую порцию воздуха, и Давид вздрогнул, охваченный паникой. Он резко захлопнул дверь и быстро засеменил обратно в свою палату. как вдруг его внимание привлек новый звук, похожий на приглушенный вскрик. Он остановился и обернулся. За его спиной тянулся пустой коридор, освещенный синеватым светом. Пост дежурной медсестры пустовал. «Куда же она ушла? Может быть, ее позвал кто-то из больных?» С каждой секундой Давид чувствовал себя все более неуверенно. Ему казалось, что он один во всей клинике. Он почти бегом вернулся в палату, забрался в кровать и с головой укрылся одеялом. Немного успокоившись, он отогнул краешек одеяла, чтобы не задохнуться. Взгляд его упал за окно, в котором виднелся узкий шлейф тумана, похожий на протянутую руку. Ему вдруг стало бесконечно грустно. Он снова ощутил, как сильно ему не хватает мамы. Он чувствовал себя одиноким, маленьким и потерянным. Будущее казалось ему мрачным и совершенно непроницаемым. Он был слишком сильно одурманен снотворным, чтобы даже пытаться разглядеть его. Кроме того, он был страшно зол на себя. Он сам виноват в том, что случилось. Если бы он не увидел выигрышные лотерейные номера, если бы не сказал о них маме, ничего этого не было бы. Если бы, по крайней мере, он не пытался экспериментировать со своими возможностями, если бы не наслаждался ощущением своего могущества, маме не пришлось бы вести его в клинику, подвергая себя риску быть задержанной. Потому что он прекрасно понимал, кроме двух бандитов, их наверняка разыскивает еще и полиция. Может быть, она уже близко. Его талант оказался бесполезным. Это был не дар, а тяжкий груз. Проклятие. Ужас. Пряди тумана медленно колыхались за окном, изгибаясь, меняя форму. Внезапно ему почудилось, что в тумане появилось детское лицо. Оно ему улыбалось. И вдруг его выражение изменилось, хотя, скорее всего, это была иллюзия, вызванная порывом ветра. Стало тревожным, словно предостерегающим. В следующий миг Давид ощутил чье-то чужое присутствие у себя со спиной. Он резко обернулся и увидел уже знакомого светловолосого человека, который с улыбкой его разглядывал. Прежде чем Давид успел открыть рот, чтобы закричать, ладонь человека с силой прижалась к его рту. И вот, в точности так же, как в недавнем кошмарном видении, убийца склонился над ним и прошептал. «Привет, щенок. Вот мы снова увиделись». «А когда я покончу с тобой, я убью твою шлюху-мамашу, как раньше убил ее подружку».